Режьте, братцы, режьте. Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи. Пускай он попробует отыскать в них что-нибудь зловредное. Кондуктор, отправляясь в путь, нерви билеты как-нибудь, Стриги как можно осторожней, Чтоб видел пассажир дорожный. Синий стоит восемь центов, Желтый стоит 9 центов, Красный стоит только три, Осторожней режь, смотри. Припев. Режьте, братцы, режьте, Режьте осторожно, Режьте, чтобы видел Пассажир дорожный. На днях эти звучные вирши Попались мне на глаза в одной газете, И я прочел их раза два подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Всё время, пока я завтракал, они вихрем кружились в моей голове, и когда я, наконец, свернул салфетку, то не мог толком вспомнить, ел я что-нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать сегодня один потрясающий драматический эпизод в начатом мною романе — Я ушел к себе в кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог написать ничего, кроме «режьте, братцы, режьте». Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без всякой пользы. В голове у меня гудело «синий стоит 8 центов, желтый стоит 9 центов» и так далее, и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром, я это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел сколько мог, потом попробовал шагать быстрее, однако это не помогло. Стихи как-то сами применились к моей новой походке и терзали меня по-прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до вечера. Терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем. Терзался, рыдал и декламировал весь вечер. Лег в постель, ворочался, вздыхал и все так же декламировал вплоть до полуночи. Потом встал вне себя от ярости и попробовал читать, но буквы вихрем кружились передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме «режьте, чтобы видел пассажир дорожный». К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом. — Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!